Глава двенадцатая. Загадка изгнанников. День четвертый. Уровень четыре. из с оружия у культистов только один ритуальный кинжал на поясе Верховного Жреца. Скорее всего, остальные дамажат магией. Это очень хреново. Значит, они всей толпой будут долбить по мне издали. Тут нужен какой-то хитрый план, надежный, как швейцарские часы. «Для начала надо подобраться поближе, чтобы разглядеть уровни. Или можно выстрелить прямо отсюда, но тогда потом придется в ужасе драпать, точнее предпринять тактическое отступление. Только вот удастся ли мне во второй раз подкрасться незамеченным? У всех местных социальных мобов усложненные алгоритмы взаимодействия друг с другом и игроками. Мне даже кажется, разрабы перестарались». «Я, конечно, тот еще мазохист, и отдаю должное принципу, чем сложнее, тем интереснее. А если взять игрока, для которого это первый запуск? Да он просто психанет и пересоздаст перца или забросит игру». Часики тикали. План никак не хотел рождаться. Скрытность скакнула еще на единичку. Наконец пришла хоть какая-то идея. Грызли куда меньше меня, соответственно, и вероятность, что его заметят, тоже ниже. Я решил попробовать узнать уровни с помощью него. Спутник пополз вперед, укрываясь за валунами и пучками травы. Он подобрался достаточно, и над головой ближайшего моба загорелась надпись «Зубастик-культист». Уровень 7. Вот же невезуха. При всем желании даже одного моба я буду ковырять долго. Пусть даже они маги и уязвимы к физическим атакам. Можно попытаться растянуть их в цепь по тропе, тогда одновременно по мне будет наносить урон только один, лишь бы подъем на сопку никто не начал. А еще, как вариант, стоит попытаться оживить изгнанника. После этого им вообще не до меня будет. Точняк. Так и поступим. Только основная загвоздка в том, как скоро он придет в себя. Не проверишь, не узнаешь. Я передал грызлику лук и стрелы, а сам забрал у него меч. Из-за своего уровня спутник вряд ли сможет в кого-то попасть, а даже если попадет, не факт, что снесет хотя бы три единицы жизни. Но суть не в этом. Главное — отвлечь культистов. Я спустился вниз по тропе на полкруга, так сказать, и начал подъем вверх по покатому склону. Ковырял мечом углубление, чтоб туда можно было вставить ногу, затем всаживал оба клинка в землю и подтягивал себя. Так делал несколько раз, пока нога не попадала в созданную выемку. Давал себе небольшую паузу и все повторял заново. Хоть и зарекался больше никуда не карабкаться, а вот как оно вышло. Пусть ползти было и немного, всего метров пятнадцать, ушло на это около получаса. Вы завершили тяжелый подъем. Получено навык скалолазания плюс один, всего пять. Одно очко прогресса к характеристике выносливость. Двенадцать в скобках ноль один. Одно очко прогресса к характеристике сила. Десять в скобках ноль семь. О как, система оценила мои старания. Приятно, однако. Я замер у верхушки сопки. Грызлик заметил меня и ждал условного сигнала. Увидев взмах рукой, он влепил стрелу в спину одного из культистов. «Надо же, попал!» Маги сразу вышли из странца подскочили и завертели головой. Спутник пустил еще одну стрелу, но на этот раз промазал. Зубастики бросились за ним, а он метнулся вниз по тропе. Я тут же выскочил на вершину и с пробуксовкой рванул к трону. В последний момент, прежде чем скрыться за спуском, верховный жрец обернулся и заметил меня. Он истошно завопил и побежал навстречу, путаясь в полах балахона. Я успел срисовать его девятый уровень и уже потянул руку к медальону, когда босс костанул заклинание. «Я сразу замедлился!» «Пальцы к медальону». Из режима слоумо вышел так же неожиданно, как и вошел. Дебаф замедление пропал одновременно с тем, как рука схватила украшение. Я дернул его со всей силы и бросился бежать. Получен предмет. Медальон проклятого изгнанника. Собрано медальонов 5 из 57. Получено 125 единиц урона. Сработала расовая способность метка бога. Входящий урон магии тьмы уменьшен на 20%. Получено 100 единиц урона. Ух ты ж, Про эту фишку своей расы уже успел позабыть. Добежал до края вершины, ухватился за ветку куста, спустил ноги, нащупал правой стопой выемку и остановился. Верховный жрец прекратил преследование. Половина культистов догоняла грызлика, а вторая, среагировавшая на поднявшего тревогу босса, замерла в немом благоволении, глядя на то, как скелет на троне оживает. «Каракумба!» Завопил верховный жрец, все культисты упали на колени и вознесли руки к небу. Босс снял с пояса кинжал, схватил за шиворот ближайшего зубастика и перерезал ему глотку. Фонтан крови окропил скелет. Зубастик-культист уровень 7 убит. Существо погибло благодаря вашим действиям. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт Х3. Вот же свезло. Такого подгона от системы я не ожидал. Конечно, не может не радовать, что она все замечает и по достоинству оценивает мои действия, но сегодня это вредное особо слишком благосклонно. Подобное всегда настораживает». Жрец бросил тело к ногам нежити. Скелет хрустел костями и пытался подняться, но не мог. Стало доступно его описание. «Проклятый изгнанник, уровень 6. Жрец схватил за шкирку второго культиста». Распорол на нем балахон, вырезал ему сердце и, поклонившись, протянул скелету еще пульсирующий орган. Изгнанник по собачьи склонил голову, подался вперед и надкусил подношение словно яблоко. Босс охнул. Скелет сплюнул кусок плоти, глаза его вспыхнули алым. Жрец подтащил следующего зубастика, вложил кинжал в руку нежити и насадил подопечного на лезвие. Не знаю, чего он хотел добиться, но случилось то, что изгнанник вошел в режим боя. Оперевшись на подлокотнике, он приподнялся на руках и встал на ноги. Замер, ловя баланс, а затем сделал первый робкий шаг, а уже со вторым воткнул ритуальное орудие в грудь своего жреца, о котором даже не подозревал. Культист вскрикнул и отшатнулся. «Кара! Каракумба!» Вяло пробормотал он, неверяще уставившись на рану в груди. Нежить клацнула зубами и сделала второй взмах. Босс ушел телепортом. Изгнанник побежал за ним. Жрец пятился, выставив вперед руки или питал какую-то молитву. Остальные зубастики замерли и в ужасе глядели на все происходящее. Верховный культист отступал к склону и уже через несколько секунд оказался в двух шагах от меня. Он обернулся, глядя на спуск. Не знаю, о чем он думал, но, увидев мою довольную рожу, замер в растерянности. Этой секунды промедления скелету хватило, чтобы сократить разделяющее их расстояние. Он по самую рукоять засадил кинжал в шею культиста. И тут выскочил я, на ходу доставая из инвентаря копье. Каменный наконечник пробил податливую плоть жреца, прошел между ребер скелета и застрял в них. Я повел древко вправо, поворачивая корпус. «Пристегните ремни! Счастливого полета!» — крикнул я и выпустил древко из рук. Культисты, пережившие за одну минуту потрясений больше, чем за всю жизнь, начали метать в меня сгустки тьмы. Вы получили урон 60 единиц. «Вы получили урон 55 единиц. Вы погибли. Возрождение через 10, 9, 8...» Возродился в знакомой сырой пещере. Водопад все так же шумел, создавая неповторимую акустику. Я встал, прошлепал до входа и унес плетеные корзины с добром подальше от края. Наложил в сумку плодов в дорогу. Открыл логи и расплылся в улыбке.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 Достижение Герой. Бонусы достижения. Урон по всем боссам плюс 1%. Вы можете изменить один символ в своем имени, либо добавить новый. Достижение 1 в поле Воин 2. 1220 очков опыта. 1209 из 2800. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 5. 5 свободных очков характеристик. 30 свободных очков прогресса. Всего 30. Три очка прогресса к характеристике сила. 11. Три очка прогресса к характеристике ловкость. 11 в скобках 0.8. Три очка прогресса к характеристике выносливость. 12 в скобках 0.4. Три очка прогресса к характеристике дух. 6 в скобках 0.4. Удача плюс 1. Всего 5. Охренеть. Великое деяние, мать его! Я не сдержал переполнившие меня эмоции и громко рассмеялся. «Воистину, вздрогни мир! Тридцать свободных очков прогресса! Просто шикарно!» Я нажал запрет на обнародование имени и написал сообщение для игровой общественности. «Внимание! Вздрогни мир! Игрок, пожелавший остаться неизвестным, совершил великое деяние. Это второе великое деяние, совершенное на новом континенте». Честь и слава герою. Послание миру от неизвестного игрока. Сам сосай Нубера. Нагибалка у тебя еще не выросла. Тут же пришел сигнал о новом сообщении. Я открыл чат локации. Игрок аноним 2. Не, ну ты видел? Игрок аноним 1. Самым, самой, первым, первой. Улыбочка. Игрок аноним 2. Да ладно. Игрок аноним 2 подбирает отпавшую челюсть. «Вы получили бан за общение в чате локации до конца дня. Приятной игры!» «Вот букля, надоедливый кусок программного кода. Сам прошляпил инфу, а теперь бан. Ваш питомец погиб. Черт, и догнали грызлика!» «Эх, сейчас опять пилить до вершины сопки. Скорей бы уже апнуть 10-й левел, чтобы открыть заклинание дополнительной точки привязки». Тогда уже начну выполнять условия глобального квеста и искать напарников по команде». Я сел в позу лотоса и открыл меню персонажа. Долго думал, как лучше поступить. В итоге вышла следующая картина. «Основные характеристики. Выносливость — 14. Интеллект — 0. Ловкость — 14. Сила — 14. Дух — 7. В скобках — 0.6». «Не так уж и плохо». «Еще, конечно, не могучий воин, но уже вполне по мордасам носовать могу, даже если моб выше меня в уровнях будет». Сразу потратил звездочку, изменив ванильное «милаш» на непонятное «милар». Так, глядишь, со временем и превращу эту бессмыслицу в свой старый ник. Я сиганул с пещеры в озеро, добрался до берега и пошел уже знакомой дорогой. Проходя мимо обиталища нимфы, заскочил на холм и помахал ей рукой. Красотка подмигнула мне в ответ. Хороша чертовка. Довольный собой, решил не терять время и потому перешел на бег. По небу до сих пор иногда проносились патрули зубастиков, заставлявшие меня каждый раз укрываться. Когда грызлик возродился, я уже преодолел пятую часть пути. Если двигаться напрямик, то выходило куда быстрее. Еще через пару часов добрались до кратера. За это время навык прокачался еще аж до шестого уровня. Коротконогий спутник отставал, поэтому периодически приходилось усаживать его на плечи. Как только бодрость товарища восстанавливалась, он снова спрыгивал на землю и бежал. От этих упражнений выносливость скакнула еще на два очка прогресса. Наученный горьким опытом спускался в долину очень осторожно, Руки в подозрительные отверстия правильной формы не совал. Как итог, никто меня не тяпнул, и я благополучно ощутил под ногами мягкую почву, подняв скалолазание еще на единичку. В долине нашел палку. Примотал к ней меч. Система не засчитала это за создание орудия. Слишком небрежно была выполнена работа. Ну и ладно. Главное, что рубануть издали могу. Не доходя метров сто до сопки, замедлился и стал продвигаться куда аккуратнее. Мало ли, с этих уродцев станется устроить какую-нибудь засаду на подходе. У подъема снова стоял пост охраны. На этот раз из обычных культистов. Видимо, пополнение еще не прибыло. Латать кадровые дыры нечем. Эти ни во что не играли. Стояли себе и о чем-то трепались. Я вдруг подумал, что как только появится свободное время, надо начать качать лингвистику и выучить язык зубастиков. Типа «знай язык врага» и все такое. Да и вообще навык лишним не будет. Потом может пригодиться при изучении иероглифов в каких-нибудь древних гробницах. В этот раз одной стрелой двоих поразить не получилось, расстояние между ними не позволит. Я прицелился и выпустил стрелу. Культиста прибило к склону. Я тут же начал обстреливать второго. Перед смертью он успел метнуть в меня сгусток тьмы, но это не помогло ни ему, ни его товарищу. Плюс сотня очков опыта. Я залутал тела и разочарованно вздохнул. Досталось лишь два кольца на урон магии тьмы. Бесполезная для меня безделушка. Разве что нимфе подарить. На тропе нам никто не встретился». Но, что еще подозрительно, не попалось на ней и досок от короба-носильщика, костей или трупа верховного жреца, а самое обидное, и копья моего нигде не было. Заподозрив неладное, я ускорился. Перед аркой входа стояло двое культистов. Типа работу над ошибками провели, ага. Хреново уискинов с обороной. Хоть бы учебник какой почитали. Я снова взобрался по склону, причем гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Углубления-то для ног уже проделаны. Выглянул и обалдел. На троне сидел труп жреца. Его левая рука лежала на измазанном кровью черепе, а правая держала мое копье. Останки изгнанника валялись у подножия трона. Зубастики поклонялись ему и хором на распев тянули «Каракумба!» «Да, фанатики они такие!» «Убьешь их Бога, у них же на глазах отвернешься, а они нашли себе нового». «Вон, уже другой культист принял на себя роль проводника божественной воли». «Мы как раз пришли в разгар обряда посвящения». «Разумеется, это было жертвоприношение». «Грызлик, давай по старой схеме, но наоборот». «Ты отсюда стреляй и за собой их тащи вниз по склону, а я по тропе обойду». «Так и поступили». Я спустился, подобрался к посту охраны у выхода. К сожалению, отсюда не видно, что там творит мой спутник, но двое культистов прям-таки хотели сорваться с места, но все же удержались. Я решил, что пора. Вынырнул из-за поворота и метнул импровизированное копье в ближайшего культиста. Не давая опомниться, подхватил древко и начал толкать, насадил второго зубастика на лезвие и столкнул их с тропы. Они завалились и вереща начали пытаться подняться. Я бросился к трону. В первую очередь залутал изгнанника. Забрал золотую монету. Затем обшмонал жреца. Захапал все, что было. Поковырялся вокруг трона. В каменные нише нашел флягу, усмахнул уведомление о нахождении тайника. Взял копье. Теперь можно валить. Ваш питомец погиб. Эх, невезучий он у меня. «Уже стемнело. Я успел найти укрытие. Им оказалась небольшая нора. Пришлось выгнать из логова огромного хомикоида. Будем надеяться, он не вернется ночью». Поленья потрескивали в костре. Мясо бородавочника шипело на вертеле. Грызлик гипнотизировал кусок и облизывался. Он хотел сожрать его сырым, но я ему не позволил. Сожриться не достались несколько шикарных вещей. Ритуальный кинжал культистов, класс предмета, редкий. Сотнями лет он впитывал кровь своих жертв, необходимый уровень 7. Урон 15-20, урон магии тьмы 5. Передает 1% жизненной силы жертвы владельцу, прочность 50 из 50. Но вторая шмотка была круче. Капюшон верховного жреца, класс предмета эпический. Передающаяся из поколения в поколение реликвия. Необходимый уровень 9. Интеллект плюс 5. Недоступно. Дух плюс 3. Недоступно. Удача плюс 2. Недоступно. Защита плюс 5. Недоступно. Скорость передвижения плюс 15%. Недоступно. Прочность 60 из 60. Эпик. Чёртов эпик. Капюшон я напялил сразу. Пусть пока без бонусов, но сам факт грел душу, но и голову, естественно. Приступил к последнему на сегодня делу. Раскрутил флягу, достал записку. Развернул листок, сел ближе к костру, чтобы лучше было видно. Это послание чертит волшебное перо, пока я, Кладиус IV, держу защитный купол. Мы думали, это отличное место для нового храма. Хотели восстановить алтарь. Даже успели возвести трон для статуи, но потом явились имперцы. Советнику нельзя было верить, стоило догадаться, что они не оставят нас в покое. Я всю дорогу берег силы, смотрел, как один за другим умирают мои люди, но терпел. Они возненавидели меня, но все оказалось не зря. Я спас тех, кто хотел придушить меня во сне. Арвин открыл портал. Все ушли. Моя энергия на исходе. Имперцы объединились, сейчас совместным залпом ударят Армагеддоном. Бог заговорил со мной. Я просил его беречь силы. Он так слаб и так близок к развоплощению. Но кто я такой? Всего лишь жрец. Проводник воли его. Охренеть. Мощь, конечно. Получается сопка не происхождения? Имперцы вмазали так, что образовался кратер несколько километров в диаметре, а жрец был настолько силен, что удержал купол, и сопка осталась нетронута, хотя вокруг исчезла почва на километр вглубь. Вот это я понимаю разборки. Я вытряхнул на землю медальоны. Все каменные кусочки разной формы и с разными символами. Я соединил два кусочка. Символы совпали в один рисунок. Хотели восстановить алтарь, всплыли в голове слова Кладиуса. «Ну нет», — погнал я от себя догадку. «Грызлик, если это то, о чем я думаю, то мы сорвали джекпот».